Первый секрет мастерства лидера Лидерство в жизни начинается с лидерства в семье Как жаль, что 25 лет назад не нашлось никого, кто объяснил бы мне Главное в жизни не преуспеть в профессии, а воспитать детей достойными людьми РБ Гарольд Кушнер Если бы все дети вырастали согласно тому, какие надежды они подают в детстве у нас росли бы только гении. Яган, Вольфганг Гетте С тех пор, как меня выписали из больницы, и я вернулась домой, прошел месяц. К счастью, как и предсказывал Джулиан, я полностью поправилась, ко мне вернулись жизненные силы и энергия, присущие мне в прежние времена, но в остальном я очень изменилась, а все благодаря моральному потрясению и духовному пробуждению, которое испытала в самолете на высоте в 35 тысяч футов. Я решила рационализировать свой образ жизни в том, что связано с работой, и обустроила в подвале нашего дома рабочий кабинет. Теперь дорога на работу занимала у меня ровно одну минуту, а ведь раньше приходилось тратить на нее не менее часа. До чего же мне нравилось работать на дому? Ведь я могла проводить деловые совещания или... Трансатлантические телефонные переговоры прямо в пижаме. Конечно, мои приоритеты сильно изменились, но я по-прежнему обожал свою работу, и особенно тот азарт и волнение, которое она мне доставляла. Я была рада, что Джулиан посоветовал мне не бросать ее совсем. Да и лечащий врач поддержал мою идею работать дома, хотя в то же время он настоятельно посоветовал мне заняться спортом и есть здоровую пищу. Так что теперь у меня была новая диета и серьезные спортивные нагрузки. Больше никаких забегаловок, возле которых я тормозила, чтобы перекусить по пути с работы, никакой пиццы и гамбургеров на дом. Поскольку я больше бывала дома, то проводила больше времени с мужем и детьми. Я поставила себе цель вернуть то взаимное тепло и приязнь, которые когда-то согревали нашу семью. В моей жизни произошла еще одна важная перемена. Мой брат Джулиан, некогда владелец одного из роскошнейших особняков в городе, да к тому же ярый приверженец независимости, Этот самый Джулиан теперь решил поселиться с нами под одной крышей. Он устроился в маленькой, но светлой и уютной комнатке над гаражом. Как я понимала, Джулиан ни на йоту не отклонялся от собственных принципов, а поскольку он проповедовал скромность в быту и идею «обходись малым», то и придерживался этого правила на практике, в чем я сама убедилась. Правда, порой мне с трудом верилось, что легендарный Джулиан Ментл, краса и гордость адвокатуры, потом… Странствующий искатель истины вернулся из своего путешествия по Гималаям, завершил послушничество в монастыре у таинственных мудрецов и теперь тихо и скромно проживает в комнатке над моим гаражом. В стандартной планировке американских домов такую комнатку обычно называют «бабушкиной». Да уж, жизнь щедра на неожиданные повороты, каких не придумает самое буйное воображение. Должна сказать, что нынешняя жизнь и состояние Джулиана не вызывали у меня печали или жалости. По всему было видно, что ему хорошо. О, разумеется, я печалилась, что в прошлом жизнь нанесла ему столько тяжелых ударов. Шутка ли потерять в автокатастрофе малютку-дочь? Джулиан не заслужил такого горя. И все же сейчас вид у Джулиана был самый благостный и довольный. Конечно, брат изменился, он больше не шиковал, не носился по городу на сверкающем алом Феррари, продал свой роскошный особняк и преспокойно довольствовался комнаткой, которая по размерам едва превосходила ванную в его бывшем обиталище. Джулиан перестал быть городской знаменитостью. Он уже не пировал с молоденькими красотками-моделями по ночам, не якшался с банкирами, для которых слетать на частном самолете в Нассау, чтобы провести вечерок в казино, было расплюнуть. У меня сложилось ощущение, что, потеряв, точнее, добровольно расставшись со всеми материальными благами, Джулиан в своей новой жизни приобрел нечто неизмеримо большее. Он излучал здоровье и мальчишеский задор, как в годы юности, но в глазах его светилась мудрость такой глубины, что у меня мурашки бежали по коже. Я бы сказал так. Прежнюю сложную жизнь он сменил на самую простую — И это пошло ему впрок, потому что Джулиан больше не страдал от суеты и расстройства, а жил в свое удовольствие и радовался каждой прожитой минуте. Нет, конечно, милость Божья не оставила его, напротив, он открыл ее для себя и прямо-таки купался в ней. Как-то раз Джулиан вошел в нашу залитую солнцем кухню и предложил «Давай навестим офис brevlife.com». Он только что совершил свою ежеутреннюю пробежку и был полон бодрости и сил. «Я сто лет не был в этом здании. Любопытно поглядеть, что новенького в корпоративном мире», добавил он, имея в виду небоскреб, где располагался офис. «Хотя теперь я работала на дому, но все сотрудники фирмы по-прежнему располагались в роскошных кабинетах, которые мы с партнерами арендовали, когда наше начинание стало набирать обороты. Теперь моих партнеров уже не было в живых, но дело их продолжало жить». Мы арендовали два этажа в одном из самых престижных небоскребов города. Из окон офиса открывался вид такой красоты и размаха, что дух захватывало. Иногда я наведывалась на работу, но в скором времени обнаружила, что от делового центра города меня с души воротит. И стала по возможности избегать этих поездок. «Господи, да зачем тебе приспичило туда Джулиан?» — поразилась я. «Ты и с приятелями-коллегами сто лет как не общаешься». «Вот уж никогда бы не подумала, что тебя потянет в прежние места, где ты охотился, когда был мистером-лучшим адвокатом». «Вообще-то я уже успел пообщаться кое с кем из приятелей после возвращения с Гималаев. Но об этом в другой раз», — загадочно сказал Джулиан. «А сейчас мне нужно в деловой центр». «Прям-таки нужно? Зачем? Ты же знаешь, я тебе охотно привезу все, что не попросишь». «Да я не ради себя собираюсь в центр. Ради тебя. Меня?» Но мне там ничего не нужно, я вообще не люблю там бывать. Мне безумно нравится работать на дому, а в конторе все и без меня прекрасно управляются. И вообще спохватилась я. Охрана тебя в таком виде не пропустит, и не мечтай. Да-да, я про твой балахон, который ты упорно напяливаешь каждый день. Он тебе правда так необходим? Соседи вовсю судачат про монаха, который живет у Крузов. Даже мисс Уильямсон, старушка, которая держит 14 кошек, всегда сидит у себя за шторами и на улицу носа не показывает, и та вчера вышла в садик. Я как раз садовничала, окликнула меня через ограду и спросила, «А что это за монах у вас живет?» «По-моему, она на тебя запала, братик», — шутливо прибавила я. «Она не в моем вкусе», — со смехом парировал Джулиан. «Но в центр мы поедем. Доверься мне, Кэти. Я хочу преподать тебе важный урок, и твоя контора — самая подходящая для этого местечка. Собственно, я хочу преподать тебе пять уроков, точнее, открыть пять секретов мастерства лидера». Что еще за мастерство? Слово какое-то чудное. «Мастерство — это навык, которым ты мастерски владеешь. Ремесло, искусство или просто какое-то умение». Достигается мастерство упорством, прилежанием и постоянной практикой. В ближайшем будущем я поделюсь с тобой пятью древними и драгоценными секретами мастерства управлять своей жизнью. Можно сказать, что это пять глав философского учения. Они полностью преобразят тебя как мать и сильно изменят твою семейную жизнь к лучшему. Эти пять секретов основаны на учении великих мудрецов Сиваны, моих гималайских наставников, «Я прибавил к их премудростям кое-какие свои наработки», — с многозначительной улыбкой растолковал Джулиан. «Сегодня тебе самое время узнать первый секрет мастерства быть лидером в семье». «А в чем он заключается?» — полюбопытствовала я. «Лидерство в жизни начинается с лидерства в семье», — отчеканил Джулиан. «Здорово. А дальше как?» «Расскажу, когда доедем до делового центра города», — твердо сказал Джулиан. «Не раньше». Этот секрет можно рассказать только в идеально подходящей обстановке. «Уговорил, поедем». Я уже чувствую, что пять секретов изменят всю мою жизнь, интуиция подсказывает. Правда-правда, я всем сердцем чувствую, что премудрость, которой ты готов поделиться со мной так щедро, революционно преобразит мои мысли, слова и поступки. С этими словами я поспешно схватила ключи от машины, и, пожалуй, мне пора снова начать рисковать в жизни». «Молодец, сестренка, меня радует твой боевой дух. Жизнь в том и состоит, чтобы приобретать новые знания и идти на риск. Делая высокие ставки, верно? А самый большой риск — это не рисковать». «Кажется, это изречение Питера Друкера. Есть риск, на который ты не можешь себе позволить пойти, а бывает риск, на который нельзя не пойти», — вспомнила я. Совершенно верно. А задолго до Друкера жил такой античный философ в Древнем Риме Сенека. Так вот, он сказал, «Мы не отваживаемся на что-либо не потому, что боимся трудностей. Трудности подстерегают нас потому, что мы недостаточно отважные. Я в своей жизни рискую каждый день хотя бы понемногу. Таким образом, я расту и развиваюсь с каждым днем. С недели назад я смотрела фильм «Бездельники». Видел его? Ой, сестренка, я уже сто лет как кино не смотрел». «У нас в Гималайском монастыре скино как-то не очень, и видиков не густо». Джулиан широко улыбнулся. «Но в детстве у меня воздушная кукуруза всегда застревала в зубах». Он разинул рот и показал, где именно. У него до сих пор была щель между коренными зубами. «Фу, Джулиан, зачем такие подробности?» — пожурила его я. «Ладно, не в том суть. Фильм неплохой. Он как раз о том, как важно время от времени рисковать в разумных пределах, чтобы исполнить свое предназначение в жизни» даже если рисковать нелегко. Звучит заманчиво. Так говорю же, хороший фильм. По сюжету, папа Валанда это знаменитый канатоходец, уточнил Джулиан с пылким интересом. Он самый. Так вот, в фильме приводились его слова. Жизнь — это минуты, проведенные на проволоке. Все остальное — лишь ожидание. Прекрасно сказано, честное слово, прекрасно. сущая правда, Кэти. В жизни все удается тем, кто умеет мечтать с размахом и отважно, кто готов рисковать, чтобы воплотить заветную мечту в жизнь. Такие люди смело глядят в лицо своим страхом, каждый день преодолевают их и храбро сражаются с препятствиями, даже если им очень страшно. Помни, лучше один день быть львом, чем всю жизнь безответной овцой. «Ух ты, вот это сказано так сказано, Джулиан». «А потому поехали в контору». Без малейшей паузы продолжал Джулиан. «Поехали, поехали. Хотя тебе и нелегко заставить себя это сделать, пользуйся возможностью преодолеть себя. Вот увидишь, твои усилия будут вознаграждены. Ты предлагаешь мне действовать, несмотря на страх? Совершенно верно. По ту сторону страха тебя всегда ждет свобода». Джулиан был прав. «Я боялась ехать в деловой центр и тем более появляться на работе». Входя в сверкающие двери небоскреба, я нервничала, а ведь когда-то я проводила здесь самые счастливые часы в жизни. Знакомый запах заставил мое сердце затрепетать. Мы с Джулианом вошли в вестибюль и направились к лифтам, потому что офис находился на верхних этажах стеклянно-стальной громады. И тут к нам подошел охранник. «День добрый, миссис Круз. Рад снова вас видеть». «Я слышал об авиакатастрофе. Все наши ребята из охраны про нее знают и очень расстроились. Соболезную, что ваши партнеры погибли. Они были славными людьми. Да, Мэт, они были чудесные. Мне их не хватает. Спасибо вам за сочувствие. Мне легче переносить скорбь, когда я слышу, что многие их ценили и любили. И я тоже рада вас видеть. Я, правда, теперь редко тут бываю, работаю дома, чтобы побольше времени проводить с семьей. Немножко странно вот так взять и вернуться». «Конечно, это серьёзная перемена в жизни. Уж сколько тут народу трудится, а вы, миссис Круз, из всех больше прочих работали. Мы с ребятами, бывало, пари держали, как долго вы на работе засидитесь». «Это всё в прошлом», — смущённо ответила я. «Зато детишки ваши, наверное, рады, радёшеньки», — предположил охранник. «У меня самого трое сорванцов, так что я знаю, самое лучшее, что им может подарить отец, это время, которое он проводит с ними». «Вы правы, Мэтт». Мои сами не свои от радости, что я дома. В жизни не видела, чтобы они так сияли, честно скажу». Охранник посуровел и, сдвинув брови, спросил. «Простите, миссис Круз, я должен узнать. Работа такая. У вашего спутника есть какое-нибудь удостоверение личности? Сами знаете, здание охраняется, всех подряд не пускаем, так что если я не спрошу, меня шеф приступнет. Охранник глянул на Джулиана. «Не обижайтесь, приятель, просто у нас тут монахи отродясь не бывали». «Мэтт, это мой брат, Джулиан Ментл». «Тот самый Джулиан Ментл? Знаменитый адвокат?» — потрясенно спросил охранник. «Именно он, знаменитый адвокат». Охранник онемел, потом с трудом выдавил. э э добро пожаловать, мистер Ментл, я в свое время читал о вас в газетах». «Все время писали, можно сказать, ваш поклонник». Он тряхнул руку Джулиана обеими руками. «Ух, помню, вы же выигрывали невероятные процессы. Помните тот иск, когда вы добились миллионов баксов для клиента, который облился горячим кофе, а иск был одной сети фастфуда?» «Помню, помню, Мэтт. Очень занятное было дело, интересное», — с достоинством ответил Джулиан. «Вы тогда были настоящим щеголем, мистер Ментл. Какие костюмы носили, загляденье, а где же ваш красный Феррари? Мы с ребятами, бывало, прямо ахали от восторга, когда вы проносились на нем по улице». И всегда с такими красотками, крыша на машине обычно была опущена. Так мы любовались. Глаза у охранника блестели, как у старшеклассника на первом свидании. Это дружок, все в прошлом. Джулиан отвел глаза, словно смущенный показной роскошью своей прежней жизни. Было и были им поросло. «Так вы в монахи поступили?» — не отставал охранник. «Я просто решил носить такой наряд, Мэтт». Так одеваются мои наставники. Монашеская одежда напоминает мне, кем я стал, о миссии, которой я теперь посвятил свою жизнь. Я решил жить просто, так что больше никаких Феррари». Джулиан дружески похлопал охранника по плечу и повел меня к лифтам. «Большая честь поговорить с вами, сэр», — сказал охранник вслед. «А вам, миссис Круз, удачи и всего наилучшего. Общайтесь с детьми на здоровье, они, знаете ли, так быстро вырастут, а глянуться не успеете». Когда мы с Джулианом поднялись на этаж, который занимала моя фирма, а это были роскошно обставленные офисные помещения с прекрасным оборудованием, меня поразила лихорадочно деловая атмосфера, ведь я от нее отвыкла. На взгляд свежего наблюдателя казалось, что все вокруг из кожи вон лезут, лишь бы показать, какие они проворные, работящие и деловитые». Служащие носились туда-сюда сосредоточенным видом. гузили принтеры, факсы, трезвонили телефоны, шуршали бумаги. «Сама не верю, что я так жила. Да еще и по уши в этой суете», — поделилась я с Джулианом. «Не казнись, Катя. Все-таки тебе надо было выплачивать в суду за дом, платить по счетам. Поверь, я от всего сердца сочувствую нашим современникам, ведь вокруг...» Непрерывные расходы, и все эти люди погрязли в бесконечных финансовых обязательствах. Им хочется обеспечить своих близких по высшему разряду, они чувствуют, что обязаны работать старательнее, дольше, а в итоге работа отнимает у них все силы и высасывает из них жизнь. Глядишь, от человека осталась одна оболочка. К концу дня они тащатся домой в своих скорбомобилях, дома они рявкают на близких и заваливаются спать. «Как мне их жалко!» «Как ты сказал?» «Скорбомобили?» «Да, да, это слово я изобрел сам», — захихикал Джулиан. «Так я называю автомобили, потому что к концу рабочего дня большинство служащих так выматывается, что едет в скорбном состоянии духа, и им что автомобиль, что похоронный катафалк — все едино». Шутка была мрачноватая, но я засмеялась. Джулиан продолжил, радуясь тому, что я ловлю каждое его слово. «Все эти люди живут неполноценной жизнью, Кэти. Знаешь, что самое печальное в жизни? Когда духовное пробуждение приходит к седому морщинистому старику или старухе на закате бессмысленной и бесплодной жизни. И вот этот бедолага понимает, что жила лишь какая-то малая часть его самого, а большая часть его я так и не жила толком». Примерно так высказался Барроуз. «В этом-то все и дело. Главное не приноси себя в жертву работе до такой степени, чтобы твоим близким оставалась от тебя только замученная оболочка. Измени правила игры. Нарушишь их, осознай, что надо работать для жизни, а не жить ради работы. Работа не должна превращаться в рабство, хотя это и слова одного корня. Стань в своем деле асом и трать на него меньше каторжного труда. Работай себе в радость. Работай так, чтобы не деньги заколачивать, а в первую очередь людям помогать. И держи в голове вот что. Главное в жизни вовсе не всякие там алые Феррари и прочие заманчивые штучки, которые можно купить на заработанные денежки. Ведь ласковые дети и хорошая семья и домашний очаг куда важнее, верно? А семейная жизнь сложится только при условии, что ты потратишь на нее силы, что ты будешь строить ее гармонично и мудро. Для этого сестричка требуется время. Помни, лучшее, что ты в силах подарить детям, это твое время. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Когда ты тратишь на близких время, ты показываешь, что и впрямь любишь, и ценишь их. Время драгоценнее и важнее всего. Собственно, за этой идеей я и привел тебя сюда. А я-то ломаю голову, зачем мы поехали в контору, вырвалось у меня. Расскажи мне, что собой представляет твоя фирма bravelife.com? Это компания, которая обучает служащих из организации наших клиентов. Наши клиенты присылают нам своих сотрудников, а мы учим их, как работать плодотворнее, производительнее, с умом и с толком, и как добиваться более высоких результатов. Наша изюминка — обучение по интернету. В этом нам нет равных. А что еще? Наша уникальная методика позволяет служащим проходить обучающие занятия у лучших специалистов со всего мира, но при этом ученикам не надо никуда ездить и даже не надо покидать рабочее место. Они учатся у себя на работе. Это окончательный ответ? Больше тебе сказать нечего? Джулиан сверкал улыбкой точно ведущей телепередачи: Да. Ну что ж, ты ответила правильно. Все ответы верные, но я ждал другого, главного, что твоя фирма прежде всего... «Сообщество, коллектив». Да что ты говоришь? Истинная правда. В конечном итоге, что такое компания, созданию которой ты посвятила изрядную часть своей жизни? Это коллектив людей, которых объединяет общая цель. Так что твоя фирма не столько корпоративная команда, сколько, прежде всего, сообщество людей. Нужно помнить, что за любым бизнесом стоят живые люди. Улавливаешь мою мысль? А цель у них — заработать побольше денег. Спросила я, удивляясь своему цинизму.